Мистер Шут Потерпев поражение в битве, берсеркеры-компьютеры поняли, что нуждается в ремонте, переоснащении и постройке новых автоматов. Они отыскивали лишенные светил потайные места галактики, где можно добыть минералы, но где люди, теперь выступавшие в роли охотников не реже, чем в роли жертв, вряд ли покажутся. И в подобных потайных местах они построили автоматические верфи. Вот на такую скрытую верфь ради ремонта прибыл один берсеркер. Во время недавнего боя его обшивка была вспорота, и он претерпел сильные внутренние повреждения. Он не то чтобы приземлился, а просто-таки рухнул рядом с построенным наполовину корпусом нового корабля. Но еще до того, как начался аварийный ремонт, питание отказало, и он издох, как раненая живая тварь. Компьютеры верфи обладали способностью к импровизации в широких пределах. Обозрев объем повреждений, они проанализировали порядок действий, а затем начали быстро разбирать погибший корабль на запчасти. Вместо того, чтобы печатывать смертоносное предназначение в силовые поля мозга новой машины, следуя инструкции строителей по репликации, они взяли с разбитого корабля старый мозг и многие другие части. Строители не предвидели подобной возможности, и потому компьютеры верфи не знали, что в силовые поля мозга исходного берсеркера встроен предохранительный выключатель. Выключатель был помещен именно туда, потому что первые машины запускали живые строители, желавшие и дальше оставаться в живых во время испытаний собственных творений, истребляющих живое. Когда мозг очевал из одного корпуса в другой, предохранительный переключатель устанавливался в исходное положение. Старый мозг пробудился в новой машине, наделенной оружием, способной стерилизовать целую планету, с новыми двигателями, способными нести всю эту массу вперед быстрее света. Но, конечно, строителей здесь не оказалось, как ни оказалось и таймера, способного выключить простой предохранитель. Шут, пока что шут обвиняемый, но уже практически приговоренный, был вызван на ковер. И стоял на ковре лицом к ряду негнущихся шей и гранитных лиц, принадлежащих индивидуумам, сидящим за длинным столом. По обе стороны от него стояли камеры трехмерки. Пункты его выходки были столь необычайно оскорбительны, что судьями по этому делу выступал сам комитет соответственно конституированных властей, одним словом правители планеты А. Вероятно, у членов комитета имелся и другой резон для этой встречи. Через месяц предстояли всепланетные выборы. Никто из членов не хотел упустить шанс появиться в неполитической трехмерке, которая не войдет в счет гарантированного равного времени в эфире, что поставит новообразованную либеральную оппозиционную партию в невыгодное положение. «Я должен представить очередную улику», – проговорил министр коммуникации со своего места в комитете на краю длинного стола и поднял нечто, на первый взгляд напоминающее официальный тротуарный знак, четкие черные буквы на белом фоне. Но знак гласил «Посторонним вход разрешен». Когда этот знак был вывешен, – изрек миником – первый же день его прочла масса людей. Он помолчал, прислушиваясь к себе. То есть новому знаку на оживленной пешеходной трассе, естественно, уделяется большое внимание. В этом же знаке семантическое содержание последнего слова вступает в противоречие с контекстом. Президент комитетом и всей планеты издал предупреждающее покашливание. Любовь мини к провозглашению трюизмов заставляет его выглядеть глупее, чем он есть на самом деле. Маловероятно, что либералы составят на выборах хоть сколь-нибудь серьезную конкуренцию, но нет смысла ободрять их. Еще один член комитета, дама, министр образования, помахала лорнетом, зажатым в коротких толстых пальцах, прося слова, и задала вопрос. «Кто-нибудь рассчитал, во сколько рабочих часов обошелся всем нам этот сбивающий с толку знак?» «Мы как раз работаем над этим», – буркнул министр труда, дергая себя за лямку комбинезона, и устремил испепеляющий взгляд на обвиняемого. «Вы признаете, что знак установлен по вашему почину?» «Признаю», – обвиняемый тотчас припомнил, как много пешеходов на запруженном народном тротуаре улыбнулись, а некоторые даже рассмеялись слух, не опасаясь быть услышанными. Стоит ли придавать значение какой-то паре рабочих часов? Никто на планете А уже не голодает. Вы признаете, что вы на самом деле ни разу не сделали ничего ради своей планеты или своего народа? Вопрос исходил от министра обороны, высокого, крепко сложенного, увешанного медалями и вооруженного церемониальным пистолетом. Этого я не признаю, дерзко отозвался обвиняемый. Я пытался пролить на жизнь людей немного света. Он не надеялся на великодушие властей и знал, что никто не утащит его за кулисы чтобы избить. Избиение заключенных не санкционируется. Так вы даже сейчас пытаетесь отстаивать легкомыслие. Министр философии взял свою церемониальную курительную трубку в зубы и блекло снисходительно улыбнулся, осклабившись, будто бросая вызов вселенной. Жизнь – шутка, это верно. Но шутка угрюмая. Вы утратили из виду это обстоятельство. Годами вы изводили общество, заставляя людей одурманивать себя легкомыслием, вместо того, чтобы узреть горькие реалии существования. Фильмы, обнаруженные среди вашего имущества, могут причинять только вред». Рука президента переместилась к видеозаписывающему кубику, лежащему на столе перед ним и снабженному аккуратной этикеткой вещественного доказательства. Президент гнусаво поинтересовался. «Вы признаете, что эти фильмы принадлежат вам? Что вы использовали их для того, чтобы пытаться заставить других людей предаться забвению весельям?» Заключенный кивнул. «Они могут доказать все». Он отверг свое право на полную защиту, гарантированную законом, желая поскорее покончить с судом. «Да, я заполнил этот куб видеолентами и фильмами, которые выудил из библиотеки архивов. Да, я показывал людям его содержимое». По комитету прокатился ропот. Министр диеты, скелетообразный субъект с отвратительным румянцем здоровья на гранитных щеках, поднял ладонь. «Поскольку обвиняемый наверняка будет осужден, могу ли я авансом попросить передать его в мое ведомство?» Во время предварительных слушаний он признался, что одним из первых извращенных актов было его уклонение от общественной трапезы. «Полагаю, я могу продемонстрировать посредством этого человека удивительное влияние диетарной дисциплины?» «Отказываюсь», — громко перебил обвиняемый. Ему показалось, что слова его взмывают урчанием прямо из желудка. Президент стал находчиво заполнив паузу, грозившую перерасти в неловкое молчание. «Если никто из членов комитета не имеет дальнейших вопросов, Тогда позвольте перейти к голосованию виновен ли обвиняемый по всем пунктам обвиняемому прикрывшему усталые глаза голосование показалось одним голосом пробежавшим вдоль всего стола виновен виновен виновен после краткого совещания шепотом с министром обороны президент провозгласил приговор с намеком на удовлетворение в своем гугнивом голосе отказавшись от должным образом санкционированного условного освобождения приговоренный шут переходит под командование министра обороны и будет послан выполнять одиночное дежурство на маяке на подступах на неопределенный период. Это устранит его пагубное влияние и в то же самое время вынудит его сделать позитивный вклад на благо общества. В течение десятилетий планета А и ее светила были отрезаны от всех случайных контактов с остальной частью галактики благодаря обширнейшему пылевому бурану, сулящему продлиться еще как минимум не один десяток лет. Так что положительный вклад на благо общества весьма сомнителен но оказалось, что станции «Маяков» можно использовать в качестве камер одиночного заключения, не подвергая опасности несуществующей торговой перевозки и не ослабляя оборону против врага, каковой ни разу не появлялся. «И еще одно», — добавил президент. «Я дам указание, этот записывающий кубик надежно закрепить у вас на шее при помощи мономолекулярной нити таким образом, чтобы вы могли поместить его визуализатор, когда пожелаете» вы будете находиться на станции в одиночестве и никаких других развлечений у вас не будет». Президент повернулся к камере трехмерки. «Позвольте мне заверить общественность, что я не получаю удовольствия от назначения наказания, каковое может показаться жестоким и даже эксцентричным. Но в последние годы среди некоторых представителей населения начало распространяться опасное поверие легкомыслия. И к этому легкомыслию чересчур терпимо относятся якобы благонадежные граждане». Совершив этот выпад в адрес расцветающего либерального движения, выпад не политический, как надеялся президент, он снова посмотрел на Шута. «На маяк вас сопроводит робот, дабы помогать вам в несении ваших обязанностей и заботиться о вашей физической безопасности. Уверяю вас, искусств веселья роботу не страшен». Робот повез приговоренного Шута на крохотном корабле настолько далеко, что планета А скрылась из виду, а ее светило уменьшилось, превратившись в яркую точку. На краю бескрайней пыльной ночи на подступах они приблизились к предполагаемому местоположению станции Z-45, которую мини-оп избрал как самую унылую и заброшенную из лишенных человеческого персонала в данный момент. На предполагаемом месте маяка Z-45 действительно обнаружился металлический объект. Однако приблизившиеся роботы Шут увидели, что объект представляет собой сферу диаметром миль в 40. Вокруг плавали мельчайшие обломки и куски того, что осталось от Z-45. А теперь сфера, очевидно, засекла их корабль, потому что начала приближаться к ним с ошеломительной скоростью. Однажды узнав, как выглядит Берсеркер, роботы уже никогда этого не забывают. Они вообще не способны забывать, равно как и не способны к медлительности и беззаботности. Но радиооборудование обслуживали очень небрежно, да вдобавок пыль, дрейфующая на краю системы планеты А, заглушала радиосигналы. Прежде чем робот-миниоба сумел передать сигнал тревоги,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 Шут так и не узнал. Когда все успокоилось, он снова ощутил гравитацию, хороший воздух и приятное тепло и решил, что сидеть с закрытыми глазами куда хуже, чем узнать то, что они могут поведать. С опаской оглядевшись, он увидел, что находится в большой полутёмной комнате, не содержащей никакой видимой угрозы. Как только он шелохнулся, скрипучий монотонный голос откуда-то сверху изрек. «Мои банки памяти сообщают мне, что ты протоплазменная компьютерная единица» вероятно, способная к пониманию данного языка. Ты понимаешь? Я?» Шут поглядел в полумрак, но говорящего не увидел. «Да, я тебя понимаю, но кто ты такой?» «Я тот, кого данный язык именует берсеркером». Шут к своему стыду уделял галактическим вопросам постыдно мало внимания, но это слово напугало даже его. «Это значит, что ты автоматический боевой корабль?» пролепетал он. Последовала пауза. «Я не уверен», — пробубнил скрипучий голос. Интонации у него были такие, будто это гундосил президент, спрятавшийся среди стропил. Возможно, война имеет отношение к моему предназначению, но мое предназначение все еще частично не ясно мне, ибо моя постройка была не совсем завершена. Некоторое время я выжидал там, где был построен, потому что был уверен, что не завершена какая-то финальная операция. Наконец я пришел в движение, чтобы попытаться узнать побольше о своем предназначении. Приближаясь к этому светилу, Я обнаружил передающее устройство, которое демонтировал, но о своем предназначении не узнал. Шут сидел на мягком удобном полу. Чем больше он вспоминал о Берсеркерах, тем сильнее трепетал. «Понимаю. Во всяком случае, кажется, начинаю понимать. Так что же ты все-таки знаешь о своем предназначении?» Моё предназначение — уничтожать все живое, когда я сумею его обнаружить». Шут жался в комочек. Потом едва слышно спросил. «А что тебе тут не ясно?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 Вновь осознанный ужас положения, в котором он оказался, отрезвил шута. Но тут же последовал новый приступ смеха. Уж слишком нелепа ситуация. «Что такое жизнь?» – наконец проговорил он. «Я тебе скажу. Жизнь – это великая грюмая серость, и она насылает страх, боль и одиночество на всех, кто ей подвержен. Ты хочешь знать, как ее уничтожить? Что ж, вряд ли тебе это по силам. Но я открою тебе лучший способ одолеть жизнь – это смех. До тех пор, пока мы сможем сражаться с нею этим способом, она нас не одолеет». «Должен ли я смеяться, дабы помешать этой огромной угрюмой серости поглотить меня?» — поинтересовался корабль. Шут задумался. «Нет, ты машина, ты не...» Он прикусил язык. «Протоплазменный страх, боль и одиночество никогда тебя не побеспокоят. Меня ничто не беспокоит. Где мне найти жизнь и как произвести смех, чтобы бороться с ней?» Шут внезапно ощутил весь кубика болтающегося у него на шее. «Дай мне минутку пораскинуть умом».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 минут через пять они сумели разбудить надзирающих за ними людей и те поспешили в штаб затягивая портупеи и заикаясь. Это учебная тревога не так ли вслух высказывал надежду дежурный офицер кто-то проводит проверку кто Он и сам скрежетал будто версеркер опустившись на четвереньки, он снял панель с основания самого большого робота и заглянул внутрь в надежде обнаружить какую-нибудь причину неполадки. К несчастью он не имел ни малейшего понятия о робототехнике вспомнив об этом, Поставил панель на место и скочил на ноги. Да, о планетарной обороне он тоже ничего не знал, и достаточно ему было вспомнить об этом, как он с воплем понесся прочь, взывая помощи. Так что планета не оказала сопротивления, ни действительного, ни какого-либо еще. Но атаки тоже не последовало. Не встретив сопротивления, сорокамильная сфера зависла прямо над столицей, достаточно низко, чтобы ее тень заставила множество озадаченных птиц улечься спать прямо в полдень. Люди и птицы в этот день потеряли массу продуктивных рабочих часов. Но потерянная работа почему-то оказала куда меньше влияния, чем предполагало большинство людей. Прошли те дни, когда выжить человеческой расе на планете А позволяло только прилежнейшее внимание своим обязанностям. Хотя большинство жителей планеты этого еще не осознали. «Велите президенту поторопиться», – потребовало изображение Шута с видеоэкрана в штабе, вышедшим из своего сонного оцепенения «Скажите ему, что я должен срочно с ним переговорить». Тут тяжело дыша как раз подошел президент. «Я здесь. Я узнаю вас и помню суд над вами». «Как ни странно, я тоже». «Вы что, склонились к предательству?» «Уверяю вас, что если вы привели берсеркера к нам, то не можете рассчитывать на снисхождение правительства». Изображение издало запретный шум стаката, прозвучавший из открытого рта запрокинутой головы. «Ох, умоляю, могущественный президент!»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 «Я не возражаю против разговора с вами», – поспешно возразил президент. Не сумев произвести впечатление на Шута через видеоэкран, он теперь почти физически ощущал вес Берсеркера над своей головой. «Тогда давайте потолкуем», – произнесло изображение Шута. «Но не настолько тет а -тет. Вот чего я хочу». «Чего я хочу», – сказал Шут, – «это чтобы переговоры лицом к лицу с комитетом передавались в прямом эфире во всепланетной трехмерке». Он объявил, что явится на переговоры с достойным эскортом и заверил, что Бефсеркер находится под его полным контролем, хотя и не объяснил, каким образом. Корабль, сказал он, не начнет стрельбу. А министр обороны вообще не был способен начать хоть что-либо. Но он и его адъютанты поспешно строили секретные планы. Как и всякий гражданин, кандидат в президенты от либеральной партии в этот роковой вечер уселся перед трехмеркой, чтобы посмотреть встречу. В душе у него затеплилась надежда, Ибо любые неожиданные события сулят политическим неудачникам некоторые преимущества. Добрый знак в явлении Берсеркера увидели очень немногие, но массовая паника все-таки не возникла. Берсеркеры и война все еще оставались для жителей планеты А, давным-давно отрезанных от мира, чем-то нереальным. «Мы готовы?» – нервно осведомился Шут, озирая механическую делегацию, готовую вместе с ним погрузиться на катер, чтобы спуститься в столицу. «Я сделал все, что ты приказал». Раскрепел голос Берсеркера из тени над головой Шута. «Помни», — предупредил тот, «протоплазменные единицы внизу находятся под сильным влиянием жизни, так что не обращай внимания на то, что они говорят. Будь осторожен, чтобы не навредить им, но во всем остальном можешь импровизировать, не выходя за рамки моего генерального плана». «Все это записано у меня в памяти из твоих предыдущих приказов», — терпеливо отозвалась машина. «Тогда пошли», — Шут расправил плечи. «Принесите мою мантию». Ярко освещенный интерьер большого зала собраний столицы являл взору негибкую прямолинейную и прямоугольную красоту. В центре зала разместили длинный полированный стол с рядами стульев по обе стороны. В точно назначенное время миллионы зрителей увидели, как входные двери с металлической точностью распахиваются. В них вошла дюжина людей-герольдов в шапках из медвежьих шкур, под которыми лица смахивали на лики роботов. Они остановились синхронно, как один. Пропел ясный голос онфар Под натужно звучащую запись помпы и обстоятельств зал прошествовал президент в пышном мундире, приличествующем его рангу. Он двигался с медлительностью человека, идущего на эшафот, но то была медлительность достоинства, а не страха. Комитет большинством голосов отверг протесты пунцового мини-оба, убедив себя, что военная угроза незначительна. Настоящие берсеркеры не просят о переговорах, а сразу начинают бойню. Комитет так и не смог заставить себя относиться к шуту серьезно, но и посмеяться над ним тоже не осмеливался. И пока комитет снова не взял под контроль ситуацию, его члены вознамерились угождать шуту во всем. Следом за президентом в зал двумя колоннами с гранитными лицами промаршировали министры. Помпе и обстоятельствам пришлось звучать минут пять, прежде чем все они разместились согласно протоколу. Зрители увидели, как с берсеркера спускается бот, и выкатившиеся из него экипажи направляются к залу собраний так что все заключили, что Шут готов к встрече, и камеры исправно повернулись к входу, предназначенному для него. Ровно в назначенную минуту двери этого входа распахнулись, и в них вошла дюжина роботов ростом человека. Герольды, ибо на них были надеты тоже шапки из медвежьих шкур, и каждый нес сверкающую медью трубу. Все они шагали в ногу, кроме тромбонистов шапочки из меха-куницы, сбившегося на полшага. Сигнал фанфар механического караула, Являл собой почти достоверную копию человеческого, но только почти. В конце тромбониста плашал. Когда все дружно стихли, он еще тянул жалобную, выдыхающуюся ноту. Изобразив неспешный механический ужас, Герольды Берсеткера переглянулись, затем одна за другой их головы поворотились, устремив взгляды всех объективов на тромбониста. Робот, хотя зрителям казалось, что это человек, растерянно озирался туда-сюда. Постучал по своему тромбону, словно хотел исправить какой-то дефект. Помедлил. Наблюдая за ним, президент ощутил, как в душе шевельнулся зарождающийся ужас. В числе улик был фильм о землянине древних времен, лысеющем комическом скрипаче, обладающем умением точно так же выдерживать паузу, только паузу, и вызывать у своей зрительской аудитории грандиозные взрывы. Еще дважды трубили Герольды, и еще дважды издыхала фальшивая нота. Когда не удалась и третья попытка, 11 правильных роботов,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 «Давай отбой изощрённому плану. Давай отбой». То есть не следует пытаться захватить Шута, потому что роботы Герольда Берсеркера, или кто они там такие, скорее всего, очень эффективные телохранители. Как только превратившегося в дуршлаг Герольда утащили прочь, вошёл Шут. Помпа и обстоятельства запоздало зазвучали, когда он, горделиво выпрямившись королевской поступью, подошёл к своему месту в центре стола напротив президента. Как и президент, Шут был облачён в элегантную мантию застегнутую спереди и не спадающую до щиколоток. Роботы, вошедшие следом под видом советников, были в не менее пышном убранстве. И каждый являл лицом и фигурой металлическую пародию на одного из министров комитета. Когда же толстая машинная аналогия министра образования поглядела на камеру трехмерку сквозь ларнит, зрительская аудитория разразилась, неслыханное дело в миллионных масштабах, смехом. Даже те, кто при воспоминании об этом мог разгневаться, сейчас смеялись, не в силах удержать радости от того, что кажущаяся опасность обернулась фарсом. А уж улыбнулись все, кроме самых мрачных Шут-король элегантным жестом сбросил свою мантию. Под ней оказался только нелепый купальный костюм. В ответ на холодно официальное приветствие президента, его никогда нельзя было поколебать ничем, кроме угрозы прямого нападения, Шут задумчиво надул губы, потом раздвинул их и выдул из резиноподобного вещества большой розовый пузырь президент продолжал непреднамеренно разыгрывать роль заторможенного праведника умело поддерживаемого всеми членами комитета за исключением одного только министр обороны повернулся к фарсу спиной и двинулся к выходу печатая шаг и наткнулся на двух стальных герольдов замерших перед дверью и напрочь перекрывших их уничтожая их взором миниоб рявкнул приказ отойти металлические часовые отдали ему шутовской салют но с места не сдвинулись расхрабблившийся от ярости мини-об тщетно попытался протиснуться мимо роботов-герольдов. Уклонившись от следующего салюта, он услышал за спиной громогласную чеканную поступь и оглянулся. К нему через зал маршировал его робот-двойник. На добрый фут выше министра ростом, с двойным слоем звенящих медалей на бочкообразной груди. Не успел Минио приостановиться, чтобы подумать о последствиях, как его рука уже метнулась к пистолету. Но металлическая карикатура оказалась куда проворнее, выхватив абсурдную пушку со стволом, куда без труда вошел бы кулак, и тотчас же выстрелив. «Ах!» – Мини-Оп отшатнулся, мир от него заслала алая пелена. А потом он поймал себя на том, что утирает с лица массу, подозрительно напоминающую на вкус томатный сок. Пушка пальнула то ли целым овощем, то ли убедительной, сочной его имитации Мини-Ком вскочил на ноги и начал разгогольствовать на тему, что процедура становится слишком фривольной. Его двойник тоже подскочил, непонятно затороторив, что-то стремительным фальцетом. Псевдоминистр философии, вставшего будто для выступления, уколол длиннющей булавкой озорной герольт, и министр взмыл воздух, как проколотый шарик, сдуваясь в полете. Тут человеческий комитет впал в панику, и началось вавилонское столпотворение. Под руководством стального мини-диета настоящий министр архи-злодей, яркий архи фанатик избавления от избыточной массы, помимо воли начал принимать участие в демонстрации пищевой дисциплины. Схватив его, машины начали кормить министра служачки угрюмой серой пищей, утирать салфеткой и впрыскивать ему в рот напиток, а затем будто случайно понемногу сбили с такта, с поднесением ложки и впрыскиванием, и все чаще промахивались мимо рта. Только президент стоял, оставаясь неколебимым в своем достоинстве. На всякий случай он сунул одну руку в карман брюк, потому что ощутил озорное прикосновение роботов и не без основания заподозрил, что его подтяжки перерезаны. Когда же ему поносу въехали помидором,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 выстряхнули и заставили задуматься всю планету. В конце концов Шут принял предложение либералов. Они все еще сидели перед катером, беседуя и строя планы, когда их вдруг залил свет полной луны планеты А. поглядев вверх, они увидели, как громада Берсеркера уменьшается в небесах, жутко молчании устремившись к звездам. А в честь его отбытия в верхних слоях атмосферы развивались облачные вымпелы северного сияния. «Не знаю», — снова и снова повторял Шут в ответ, На десяток взбудораженных вопросов. Не знаю. Он поглядел в небо не менее озадаченный, чем любой другой. Страх червячком снова зашевелился в его душе. Роботы, изображающие комитет и герольдов, начали падать один за другим, будто умирающие люди. Внезапно небеса озарила вспышка разрастающегося пламени, словно молния, не нарушавшая безмолвия звезд. 10 минут спустя поступили первые бюллетени новостей. Берсеркер уничтожен. Затем президент выступил по трехмерке, чуть было не продемонстрировав эмоции. Он объявил, что под личным героическим руководством министра обороны несколько доблестных боевых кораблей планеты А встретили и одержали победу над угрозой, полностью аннигилировав вражеский корабль. Ни один человек не пострадал, хотя флагманский корабль мини-оба сильно поврежден. Услышав об уничтожении своего могущественного механического союзника, Шут ощутил что-то сродни скорби. Но растущая радость быстро прогнала горе. Все-таки никто не пострадал.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 но его декларация, что Берсеркер представлял собой настоящую угрозу, все-таки призвала большинство людей снова под знамена консервативной партии. В этот забитый делами день Минио позволил себе урвать минутку для визита в штаб-квартиру либеральной партии, чтобы немного похвастаться. Он милостиво выложил лидерам оппозиции текст, уже ставший его стандартной речью. «Когда он ответил на мой вызов и ринулся в бой, мы двинулись вперед, воспользовавшись традиционной тактикой окружения» можно сказать, словно калибри вокруг стервятника. Неужели вы всерьез думаете, что он шутил? Позвольте мне вас заверить, что «Берсеркер» содрал защитные поля моего корабля будто шелуху, а затем запустил в меня этой ужасной штуковиной, каким-то громадным диском. Может быть, мои артиллеристы немного заржавели, но они не сумели эту штуковину остановить, и она врезалась в нас. Признаться честно, в этот миг я подумал, что мне крышка. Мой корабль все еще болтается на орбите для обеззараживания, И я боюсь, что с минуты на минуту поступит сообщение, что металл пожирает ржавчина или что-нибудь в этом роде. Словом, мы кинулись вперед и ударили по разбойнику из всех орудий. Больше мне нечего сказать о своем экипаже. Но одно я не совсем понял. Как только наши ракеты угодили в цель, Берсеркер обратился в дым, словно у него не было ни малейшей защиты, да? Вам звонят министр, доложил адъютант, стоявший с радиотелефоном, дожидаясь возможности вклиниться в разговор. Спасибо ми послушал телефон и улыбка сползла с его лица он окаменел что показал анализ оружия синтетические протеиные вода вдрогнув он устремил испепеляющий взгляд вверх словно хотел пронзить им потолок и увидеть корабль на орбите что вы хотите сказать что значит всего-навсего гигантский торт Шут своими стараниями принес смех другим а сам мог прибегнуть к нему без малейшего труда я же касался разума в тех, кто изо всех сил старался развеселиться. Мужчин, женщин, тративших время, богатство и дарования на создание костюмов, музыки и улыбающихся масок, стремление скрыться от ужасов мира, но не находивших смеха и спасения.